Часть 5. Либертин неумеха. 39. Всем известно, что не т такой болотницы, л о г о т е л о ч к и продажной шлюхи городской лавкачки или з а х о л у с т н о й чеки, которая не любила б ы а ф е р и с т о в А почему бы нет? Мы делаем то же, что и другие парни, только лучше. Приходим с подарками, обещаниями и сладко пахнущими средствами от всех недугов. Разница лишь в том, что мы сваливаем прежде, чем они обнаружат, что половина этого всего — брехня. Из путеводителя афериста по территориям x с с ш а Северный Либертин был сухим, как мел. Дороги ухабистые, как на площадке под снос, проходимые только на коротких отрезках. Мы потратили целое состояние, заплатив тем немногим ловкачам, которые настолько отчаялись, что нашли своё пристанище в пылающей пустыне, а также кочевникам, которые время от времени отправлялись на верблюдах в Лас-Вегас, чтобы пополнить запасы воды, а остальное время пили собственную мочу. Обосновавшись там, где дороги превращались в пыль или разбивались на куски горного бетона, Они зарабатывали себе на жизнь тем, что водили немногочисленных путников, странствующих по этим дорогам, по тайным тропинкам, вырубленным среди кустарника. Я готов был держать пари, что, по крайней мере, некоторые из этих преград были созданы людьми, чтобы оправдать свой заработок. Я готов поклясться, что однажды мы слышали отдалённый взрыв динамита, хоть там и близко не велось никаких боевых действий. В конце концов, шоссейные дороги стали настолько плохими, что нам пришлось бросить транспорт ради о древнего армейского танка. Единственного транспорта, не считая внедорожников, который мог доставить нас на запад в Сан-Франциско, минуя пустынные земли. Тот парень, который нам его продал, хвастался, что очистил салон от Эдо до последнего пятна крови. Эта штуковина застряла посреди пустоши с неисправным двигателем с четырьмя солдатами, запертыми внутри, которые поджарились там живьём. Но он не стёр ни одного граффити и ни одной царапины, заставленных отчаявшимися унионистами в последние дни их жизни. «С США навсегда», — гласила одна из надписей. Джон Маркс Брикс. 20.07.2011. Пропуск даты 06.2034. А также «Скажи Саре и детям, что я их люблю». Интересно, где сейчас Сара, как зовут тех детей, что если они тоже мертвы? Вполне возможно, во время распада люди жили очень недолго, особенно дети. Во время следующего привала посреди пустыни я вытащил старую клейкую ленту и заклеил все граффити, чтобы не думать об этом долбоёбе, который сварился там, словно суп в кастрюле, и о его бедных детях, которые следуют за памятью о нём, словно тень. Малыш Тим поймал какие-то аналоговые радиочастоты, через которые тайком вещали другие аферисты. И попал на мрачные новости. Кремниевая долина была перекрыта, пока её президент встречался с генеральным директором настоящих друзей Севера, чтобы возобновить переговоры о заключении договора. Было очевидно. НДС не хотели, чтобы андроиды встали на сторону Либертина, и уж, конечно, они не хотели, чтобы те создавали по всей стране разрозненные освободительные группировки. Тем временем Техас дружелюбно г о л д е л Синопик Тиморекс Аффилейтед, а Кранч ю United вывозила из залива всё больше и больше военных кораблей. Каждый час поступали новые сообщения о том, как попрыгунчики устраивали локальные беспорядки, и люди показывали на них пальцем, и все были на расстоянии одной клетки кожи от нажатия на спусковой крючок. Я каждый час загружал дорогу из жёлтого кирпича, надеясь на ответ от д ж а р о д а или Анноли, стараясь не ждать ответа от Эволин. И с каждым часом, когда не появлялось никаких уведомлений, чувствовал себя ещё более одиноким. «С каждой милей я чувствовал себя так, будто натягиваю до предела длинную резиновую ленту, и очень скоро она окончательно порвётся. И тогда я потеряюсь на краю умирающего мира». Даже если Альберт к о э л л найдёт способ остановить Рафикову, какой в этом смысл? Конечно, мы могли бы привязать наш мир к вентилятору и выжать из него ещё парочку мучительных удушливых лет, Но что в этом хорошего? В самом-то деле. Может, лучше поскорее выдернуть вилку? По крайней мере, с загробной жизнью мы пока ещё не облажались. В 30 милях от границы настоящих друзей севера или независимой унии механических а н д р о п о и д о в в зависимости от того, кого вы спрашивали, мы наткнулись на Карсон-Сити, типичную либертинскую провинциальную дыру, вырядившуюся словно электрическая шлюха. Электрическая шлюха было распространённым оскорблением сексуальных моделей р а а м о в с е р е д и н ы века. Оно даже вызвало медицинскую истерию. Центр по вопросам естественно рождённых людей привёл сфабрикованные результаты исследований, которые якобы свидетельствовали о прямой связи между сексом с женщинами-андроидами и повышенным риском сердечных аритмий и нарушений центральной нервной системы. Однако к 2080 году это выражение стало более общим эвфемизмом для любого объекта, города или человека с претензией на гламурность или стиль. Но каким же облегчением было увидеть на горизонте отблеск электрического света после блуждания в потьмах среди шипения гремучих змей и пауков размером с колесные колпаки, выползающих на свет наших фар? А ещё было облегчением снова выехать на настоящую трассу, которая явно кому-то принадлежала и обслуживалась. Она была помечена логотипами дворца Романаски, филиала одного из крупных казино Вегаса. Мы снова поменяли транспортное средство, на этот раз взяли бронированную колымагу со вздёрнутым носом. Такие были в почёте у дипломатов, ведь они были оснащены средствами безопасности, кроватями в салоне и душевыми. На ней даже стояли номера Российской Федерации, что придавало правдоподобие моим недавно купленным документам. Я обрадовался всем тем шпионским программам, которые бесплатно поставлялись операционной системой. Мне не понравилось то, как смотрел на меня продавец. Как будто пытался припомнить, где он мог меня видеть. Но мы не успели далеко уйти. Единственную дорогу в город оцепил полк либертинских солдат. Дорога превратилась в автостоянку. Херово тучи каталог, фур, фургонов, малолитражек, мопедов и грузовиков р а з м ы л а асфальт своими выхлопными газами. Мы присоединились к очереди. Стали медленно продвигаться вперёд. — Что происходит? — спросил Рамии. Она была подавлена с тех пор, как мы узнали, что Кремниевая долина закрыла границу. В последнее время у неё появилась ещё одна человеческая черта. Она срывалась всякий раз, когда мы плохо на неё смотрели, часами дулась, критиковала вождение Тима и запах шерсти Барнаби. Её раздражал звук моего дыхания. А то, как я глотал, раздражало её ещё сильней. Барнаби высунул голову в окно, чтобы лучше видеть. Они обыскивают машины о д н о за другой. Мои внутренности скрутило. Что они там ищут? Но на этот раз ему нечего было сказать. По моей шее скатилась капля пота. «Я попробую разобраться, что, где и как», — сказал малыш Тима и принял форму оригами, чтобы протиснуться в дверь. Я проскользнул на водительское с и д е н ь е и продвинул нас на несколько дюймов вперёд, как только солдаты пропустили через оцепление ещё одну машину. а д жары силуэт малыша Тима мерцал по краям, пока он быстро шёл вдоль дороги, направляясь к солдатам на посту. Я убеждал себя, что нет причин дёргаться. У нас есть документы, и достаточно бабла для взяток, если уж на то пошло. Скорее всего, о цепление было обычной практикой и проводилось с целью выявления техасских повстанцев или проверки граждан НДС на наличие оружия и контрабанды. И всё же мой живот продолжало сжимать от плохого предчувствия. Малыш т е м вернулся через несколько минут, мрачный и потный, пробираясь через переплетение машин и двигаясь быстрее, чем когда-либо прежде. и как только он встретился со мной взглядом, я всё понял. «Тебе нужно спрятаться», — сказал он в промежуток между судорожными вздохами, едва проскользнув внутрь. С него тёк пот. Температура подскочила до 120. «Тебя ищут на контрольно-пропускном пункте». «Ищут меня?» «Даже несмотря на то, что я этого ждал». Даже несмотря на то, что плохое чувство скользнуло вниз в мой пах и словно бы осело там, где ему было самое место, я внезапно почувствовал, что мои мозги превратились в кирпич. Они заключили сделку с федеральной корпорацией. Он оттащил меня с водительского сиденья. «Если они поймают террориста, то получат руку помощи в боевых действиях. Ты должен спрятаться». «Да, я тебя слышу». «Меня слегка глючит. Здесь негде спрятаться». Грузовик был приспособлен для дальних путешествий, но не для проживания. Там была узкая кровать, два скользких сиденья, покрытых мягкой д у б л ё н о й кожей, глядя на которую, я пытался убедить себя, что она не была человеческой, несмотря на периодически встречающиеся детали в виде сосков. По иронии судьбы, человеческая кожа, визитная карточка Советского Федеративного фронта, впервые появилась на рынке в 2050-х годах в качестве массового дешёвого заменителя, становившейся всё более редкой к о ж е животных. Однако в последующие д е с я т и л е т и е вследствие международных ограничений, запрещающих выращивание клонов человека и коммерческую продажу или покупку человеческих трупов в декоративных, то есть нефункциональных целях, Человеческая кожа стала чем-то вроде символа статуса. СФФ, помешанный на роскоши, более активно торговал на чёрном рынке мебелью и модной одеждой из человеческих останков, нежели все остальные страны континента вместе взятые. Предположительно, опаловая комната в отеле «Петросян» в Лас-Вегасе, предоставляемая исключительно избранным русским кутилом, была полностью выложена из человеческих зубов. Мраморный рабочий стол и золотой толчок. Вот и всё. Я даже не боялся. Мне просто было дурно. Выхода не было, мне некуда было деваться. «А как насчёт туалета?» — спросила Рами. По крайней мере, у неё, наконец, прошло плохое настроение. «Быть может, когда армия Либертина отрубит мне голову, она даже снова улыбнётся». Тим покачал головой. Они осматривают все большие грузовики. Они вытряхнут его в один момент. «Мы можем им сказать, что он болен», — настаивала она. «Мы можем им сказать, что у него вирус С1, или что он подхватил у болотной стрекозы чуму. Он и в самом деле выглядит слегка пустулёзным», — задумчиво сказал Барнаби. «Они могут и поверить». «Они просто приведут жестянок», — «брости, Рами». — быстро добавил Тим. — Ну, а у тех роботов вместо мозгов стоят переключатели. Если они поймают раки со спущенными штанами, то устроят его яйцам перепад напряжения просто ради повышения. — Но ему же больше некуда деваться, — сказал Рамми. Несмотря на то, что она говорила тихо, брошенные ею слова упали точно артиллерийский снаряд и уничтожили панику. Повисло долгое и ужасное молчание. «Мне больше некуда было деваться». Малыш Тим отвернулся, поскольку протяжная кошачья трель клаксонов подхватила привычный призыв двигаться дальше. Очередь машин снова поползла вперёд. Рами смотрела на меня с такой жалостью, что я едва не посоветовал ей перезагрузиться. Не говоря ни слова, Барнаби подбежал к водительскому сиденью, включил ручную передачу и мягко нажал на газ, чтобы продвинуть нас вперёд. Мы уже подъехали достаточно близко, чтобы слышать, как солдаты выкрикивают друг другу инструкции и приказывают людям выйти на Солнце, требуя, чтобы идентификационные чипы, адреса ППИ, провайдер присутствия в интернете, примерный перевод. Образцы крови, изображение сетчатки глаза — или татуировки со штрих-кодом были подготовлены для проверки. Я попытался улыбнуться, но мои губы казались двумя резиновыми дилда, прикреплёнными к моему лицу, и разве что слегка дрожали. «Ну, похоже, мне не хочется в туалет», — сказал я, пытаясь пошутить. «Я и так по уши в дерьме». Никто не засмеялся. И вдруг Тим поднял голову. Его лицо оживилось, таким я никогда его не видел. Казалось, будто из его глаз повалил густой туман. На секунду, даже невзирая на шрам, он стал совсем не похож на соломенного человека. «Дерьмо!» — сказал он. «Да, куча дерьма!» «Нет, не дерьмо! Дерьмо!» Он посмотрел на меня так дико, так радостно, что на секунду мне показалось, он совсем спятил. «Вот где ты можешь спрятаться!» «В куче дерьма!» Рами догадалась на долю секунды раньше меня. «Фекальный бак!» — воскликнула она. Я немного подождал, надеясь, что кто-нибудь признается, что это была шутка. Но никто так и не признался. «Чёрт возьми!» — сказал я. «Вы это серьёзно?» Словно бы отвечая на мой вопрос, нас начал подталкивать вперёд ещё один гудок автомобильного клаксона. Теперь я мог разглядеть оцепление. Сучковатую стену из обломков древесины, которую перекатывали взад-вперёд через дорогу два узкоглазых подростка. «Идеально!» — сказал Рами. «Им ы в голову не придёт искать там тебя». «Верно», — подтвердил Барнаби, подталкивая нас на место позади фургона с пальщиками. Пальщики представляли собой разрозненную, ассоциированную группу, объединённую основными принципами, которые разве что не составляли систему религиозных убеждений или политическую партию. Они были узнаваемы главным образом по яростной поддержке различных нелегальных наркотических средств, включая ознобина, по навязчивой, хотя и несколько н е в н я т н о й в вере в то, что они собой представляли, и по склонности к модификации тела и изменению аватара в угоду одному из решительно ими поддерживаемых, но недоходчиво выраженных принципов исследовательской идентичности, каждый из которых подверг себя модификации, чтобы больше походить на своего любимого аватара. Даже инфракрасное излучение тут не поможет, только не с этим кипящим котлом. «Пожалуй, я лучше рискну и встречусь с военными», — сказал я. Мне уже казалось, что меня вот-вот стошнит. «Через минуту у тебя не останется выбора, кроме как рвать когти», — сказал Тим. «Так что пошевеливайся». Он потащил меня в туалет и наклонился, чтобы оторвать электрический унитаз от пола. Это заняло у него не больше минуты или двух, И всё же к тому моменту, как он положил себе в ладонь последний болтик и отодвинул в сторону фаянсовую чашу, мы продвинулись ещё на 10 футов к блокпосту, и Барнаби уже начал горячиться. «У нас примерно 30 секунд до того, как здесь будет полным-полно патриотов Либертина», — объявил он. «Поэтому настоятельно тебе рекомендую быстрее погрузить туда свои копыта». От запаха, исходящего от говна, у меня на глазах выступили слёзы. Но я знал, что выбора нет, если я хочу остаться в живых. К тому же, малыш Тим всё равно меня не отпустит. т 20 секунд!» — взвизгнул Барнаби. «Они направляются к нам!» «Давай!» — Тим толкнул меня локтем. «Искупаться в дерьме ещё не самое страшное. Есть вещи и похуже, чем это». Я не мог придумать ни одной. Но пока Тим меня подталкивал, Барнаби отсчитывал секунды, а Рами онемел а от страха и беспокойства, я двигался навстречу зловонной пасти фекального бака. Я вздохнул напоследок свежего воздуха и прыгнул. 40. Лучший друг афериста — не его пистолет, а его нос. «Тебе нужно уметь вынюхивать сделки». вынюхивать неприятности, вынюхивать лжецов, жуликов и мошенников. Тебе нужно научиться по запаху находить дорогу к захолустным городкам, которые возникают слишком быстро, чтобы попасть на карты. Ориентироваться по трупной гнили и кучам фекалий, которые они оставляют после себя. И все же, не стоит быть слишком уж чувствительным. Некоторые из своих самых ценных находок я выискивал на мусорных свалках. в баках с дерьмом и могилах. Итак, знайте, когда нужно нюхать, а когда задержать дыхание. Из путеводителя-афериста по территориям экс-США. Самое дерьмовое окунуться по пояс в дерьмо заключается в следующем. Это так же дерьмово, как кажется, если не хуже. Сперва лишь кажется, что этот запах тебя прикончит. Однако, спустя несколько секунд ты уже точно знаешь, что этот запах тебя прикончит. Ты умрёшь от удушья, вызванного частицами дерьма. Задохнёшься в дерьме, которого ты даже не видишь. Мне почти хотелось, чтобы армия Либертина нашла меня и избавила от страданий. Я даже подумывал крикнуть, чтобы привлечь их внимание. Но стоило только приоткрыть рот, как поток дерьма хлынул бы в горло и присоединился к сгусткам дерьма в моих носовых проходах. Как известно, хуже дерьма может быть только куча дерьма, наваленная на тебя сверху. И поэтому я сидел тихо и смирно, со слезящимися глазами, задыхаясь от рвоты и желая оказаться в любой другой точке земного шара, пусть даже меня убьют. Лучше пусть убьют». Я слышал приглушённый топот ног, в то время как патрульные с поскрипыванием прохаживались туда-сюда по фургону, ища спрятавшихся пассажиров. Их было четверо или пятеро, и всякий раз, как они собирались толпой в том или ином конце фургона, их общий вес разливал всё новые волны человеческих и животных испражнений мне на колени. В какой-то момент они вывели всех из фургона, и тогда у меня по коже побежали мурашки. Я понятия не имел, сколько времени прошло. От вони мой мозг превратился в лужу, я уже начал думать, что наша легенда не прокатит. Рами Тима и Барнаби арестуют и оставят меня здесь с тонуть. В конце концов, никто не поверит, что Тим был дипломатом из Российской Федерации, ведь у них там даже не было соломенных людей». Пять минут или пять часов я тонул в зное в тёмном вареве преисподней. Но, наконец, топот ног и копыт возвестил о возвращении моих друзей. И, наконец-то, наконец-то, фургон снова тронулся с места и стал медленно пробираться через оцепление. Я ждал, что кто-нибудь за мной придёт, Но мы продолжали двигаться дальше, поднимаясь в гору и двигаясь по изрытой колдобинами дороге, из-за чего нечистоты плескали мне на колени. Я изо всех сил колотил по баку, пока мы не остановились. К тому времени, как Тим снова открыл крышку унитаза, я уже был в ярости. «Извини», — сказал Тим. К его чести, он потянулся ко мне и даже не в з д р о г н у л Мы должны были убедиться, что это не опасно». «О, мой бог!» Барнаби отвернулся, как только Тим вытащил меня, скользкого от дерьма, облепленного жужжащими мухами из укрытия. «Как же от тебя воняет!» Мы оплатили пребывание в одном из самых первоклассных кемпингов у дороги. То была стоянка, раскинувшаяся на площади в 20 акров, окружённая колючей проволокой... и круглосуточным патрулём из сторожей, охранявших периметр от ловкачей, преступников и случайных прохожих. К счастью, там можно было купить много воды, пусть даже большая её часть не была пригодна для питья. Потребовалось пять раз ополоснуться под кислотным дождём и сделать два скраба с морской водой, прежде чем я снова почувствовал себя чистым. К тому времени солнце уже садилось, и жара спала, так что Тим купил нам парочку стульев у местного афериста, который ими приторговывал, и мы сели, намереваясь развести огонь. В пустынной тишине, глядя на мерцание походных костров, напоминавших оживающие во тьме падающие звёзды, было трудно поверить, что мы были всего в 30 милях от спорной границы, или что прямо сейчас генеральный директор «Настоящих друзей Севера» лихорадочно вёл переговоры с 4 0 0 ы р ё а м и тысячами андроидов, которые уже стучались в его заднюю дверь. Рами рассказала мне, что они воспользовались серийным номером того андроида, которого мы поджарили в г р е н б и чтобы проскользнуть через з а ц е п л е н и е без документов. Второй раз в жизни она солгала, сказав сержанту Либерти, н а что является внештатным агентом из кадровой службы Департамента международных отношений, которому было поручено доставить малыша и Барнаби в печально известные трущобы долины реки Вашингтон в глубине материка. Такой трюк не сработал бы на национальной границе, но тот факт, что либертинским мальчикам не было поручено ничего, кроме как выслеживать одного единственного траки Воллеса, позволил нам с лёгкостью ускользнуть. После этого им придётся ползком пробираться по огромной пробке, чтобы найти место, где можно заночевать, пока вновь не откроются границы, или же искать обходной путь в долину. Когда температура упала до 30 с небольшим, какие-то позёры в туристическом лагере начали раскуривать трубки со знобином, чей запах мы почувствовали даже издали. Время от времени пушки по периметру обстреливали всё, что скрывалось во мраке. Крыс, преступников, отчаянных головорезов, пытающихся раздобыть воду, или баки с бензином. Или что-нибудь ещё, чем можно было разжиться. Рами дулось, Тим отправился разузнать новости о толкучке на границе, а Барнаби свернулся калачиком в фургоне, дёргая закожаный сосок, пока не задремал. Я устроился у костра. Сунул в рот пластинку свежака, чтобы успокоиться, и снова загрузил дорогу из жёлтого кирпича. Я едва не подавился комочкам марихуаны, когда прокручивал свой профиль и увидел там заполненную до краёв бутылку с письмом от плохой кисы, которая так и норовила расплескать своё содержимое по всему почтовому ящику. Как только я его вытащил, по моему экрану побежали слова, и её голос, хриплый, звучный, с лёгкой аристократической протяжностью заполнил мою гарнитуру. «Дорогой Траки в о л и е с когда-нибудь ты расскажешь мне о том, как твоя мама выбрала ими Траки. Но для начала ты должен остаться в живых. Спасибо, что доверил мне свою настоящую личность. Любая новость, которая приходит с востока скалистых гор, перевирается к тому моменту, когда ходит до нас». В общем, я кое-что слышал о розыске, и я кое-что проверила после того, как получила твоё сообщение. Похоже, что вы там отлично справились. Кстати, я видела твою голограмму. Забавно. Ты выглядишь именно так, как я себе представлял, а и ты совсем не похож на опасного человека. Я верю тебе. Я хочу помочь. Стукни мне в личку, ладно? Хо Эвелин». Она сбросила мне голубя и парочку трепещущих ресниц. Всем известно, что это значит. У меня даже не было времени ей ответить. Едва прозвучал в тишине последний отголосок искусственного эхо, как я получил тычок в локоть, и появилась она. Она вернулась к своему старому аватару, если не считать цвета шерсти. Он был р ы ж е в а т о к о р и ч н е в ы м и золотым. И я сразу же понял, что такой же цвет был у её волос в реале. «Прости», — сказали мы одновременно. И я знал, что ухмылка сползает с моей челюсти прямо в симуляцию, но мне было всё равно. Внезапно я понял, что счастлив видеть её больше, чем кого бы то ни было, даже Джареда или а н н л и даже в симуляции, даже в облике гигантского полосатого кота. «Я боялся, что ты меня возненавидишь», «Сказал я. Её усы дёрнулись». «Я боялась, что ты возненавидишь меня», — ответила она. «В прошлый раз, когда мы разговаривали, я была полным дерьмом. За тобой же охотились по всему континенту». «Мне следовало рассказать себе об этом», — сказал я. «Мне следовало быть с тобой честным с самого начала, но я не был уверен, что ты можешь мне доверять». Когда она улыбнулась, я увидел блеск двух её клыков. «Я всё поняла. Поверь мне, я поняла». «Итак...» — сказал я. «Друзья...» — она посмотрела на меня. Её глаза вспыхнули цветом, которого я никогда прежде не видел. Более насыщенным, чем цвет денег и более мягким. Чем-то напоминавшим зелень из рассказов моей матери, Словно слабый отблеск молодых листьев, разворачивающихся, чтобы напитаться светом в о л д е н с к о г о солнца. Словно ковры из зелени, расстилающиеся в воспоминаниях, что мне не принадлежали, в которых растения пахли кожей, земля пахла растениями, а я держал в руках голые ноги Эвелин. «Не друзья», — сказала она, а затем поцеловала меня. Её губы были мягкими, тёплыми, знакомыми. Я ощутил нажим её прикосновения, подобный взрыву цвета у меня в голове. И да, быть может, это программное обеспечение надавило на болевые точки, послал электрические сигналы прямо по моему черепу, возбудило рецепторы, чтобы те поспевали за сигналами, исходящими от её визора. Я прежде слышал, что поцелуй — это такая штука, которую не может передать даже лучшая программа погружения. Что-то там с ритмом и нюансами сжатия губ под правильным углом. Но я подумал, что это чертовски приятно, даже несмотря на то, что мне пришлось дёрнуть носом, чтобы не чихнуть на её усы. Когда она отстранилась, я не смог удержаться от улыбки. Над головой кружили стаи певчих птиц, щебеча от немого счастья. Программа продолжила давать подсказки. «Это ещё зачем?» — спросил я её. «Поощрение», — сказала она, и когда я посмотрел на неё, повернула ухо в мою сторону. «Теперь ты просто обязан остаться в живых». «Поверь мне, я пытаюсь». По опущенным бакенбардам я понял, что Эвелин посерьёзнела. «Знаешь, я могу тебе помочь». «Если ты приедешь в Лос-Анджелес, я смогу обеспечить тебе защиту». Она положила лапу мне на грудь. «Ты герой НДС. Ты заведёшь 10 тысяч друзей просто потому, что покажешься там». Она говорила это, поскольку хотела меня у т е ш а т ь Но яма мрачного чувства проделала дыру в моей груди. И тут я вспомнил, где нахожусь, и что быть героем в одном месте значит быть предателем в другом. Я вдруг вспомнил, что сказал мне Билли Лу сразу после того, как мою маму расплющила. «Она верила в тебя», — сказал он. «Она знала, что ты создан для великих дел». Впервые за всё это время за этой мыслью проросло нечто уродливое. Уродливое и злое, что нашёптывало мне. Ей легко говорить. Легко ей, покрытой сыпью сотрудницей компании, с о с у щ е й свою электронную сигарету и п р и д у м ы в а ю щ и е имена для созвездий, легко з а л е т н ы е д е в у ш к и з а ч а в ш и е от какого-то афериста и даже не п о т р у д и в ш и е с я узнать его имя. Легко ей было верить в великие дела, ежели сама она не стала той, кому суждено было их вершить. «Я не могу», — сказал я. И эти слова оставили у меня во рту медный привкус. Рафикова выслеживала меня до самого Лас-Вегаса. «Она должно быть где-то неподалёку. Она каким-то образом следила за мной. Такое чувство, будто она меня прослушивает». У неё был всё тот же недовольный взгляд. «Я всё ещё не понимаю. Почему ты? Почему Кранч Юнайтед так жаждет свалить вину на других? И почему они чихать хотели на Рафикову?» «Может, они не хотели развязать войну?» «Предположил я». «Даже если и так, они очень х е р о в ы старались её избежать», — сказала она. «Знаешь, забавно, что...» Когда она умолкла, я подружески толкнул её локтем. И всё же мне пришлось подождать, пока она не вымоет передними лапами всю шерсть на груди. «Я просто подумала, что всё это мы уже проходили», — сказала она наконец. «Что проходили?» «Всё это...» Медленно произнесла она. «Наркотики, войну, гонку за вечность. Мы проходили всё это раньше, прямо перед распадом. Тогда все только и говорили, что об ознобине, а виновата была федеральная корпорация. Все остальные ключевые игроки остались прежними. Альберт Ковелл, Рафикова, даже президент Бернхам. Президент Бернхам-младший, — поправил её я. Я не был уверен, к чему она клонит, но от её слов где-то под воротником я почувствовал едва заметный тревожный холодок, как будто что-то острое щекочет мне ерёмную вену. Кроме того, мы и забыли про Уитни Хеллер. «Уитни Хеллер», — тихо повторила она, — «козёл отпущения». «Думаю, в этом раунде они нашли нового козла отпущения», — сказал я. «Кроме того, в тот раз война расколола страну на части, но если Рафикова добьётся своего, мы все и навсегда станем её слугами». Я попытался рассмеяться, и система перевела это как «Эмодзи задыхаюсь от непереработанного пластика». «Думаю, это один из путей к объединению». «Наверное». Эвелин всё ещё хмурилась. «Я бы хотел, чтобы мы вернулись к поцелуям». Но я не мог взять в толк, как вернуть назад то настроение. Затем она вдруг сказала. «Ты сказал, что твою мать убили. Как ты думаешь, из-за чего?» «Вот и всё. Все шансы на ещё один сеанс симуляции языка. а д и о в с компадре. Прощай, приятель, в переводе с испанского языка. Я понял, что костёр превратился в тлеющие угли». а холод пустыни превратил замерзающий химический воздух в х л о п ь е падающего пепла. Где-то в лагере пронзительная трель хохота взяла самую высокую ноту. Я узнал ознобиновую песню «Безумный кайф, который продлится час или около того, прежде чем удариться в страдания». От этого звука по коже побежали мурашки, и я вспомнил тёмные ночи в пещерах, когда я плавал между сном и явью. «Нет», — сказал я, внезапно почувствовав усталость и изнеможение, и отчасти некоторое раздражение от того, что она напомнила мне о стольких печальных историях. Тогда как всё, что мне было нужно, — это чтобы мне помогли забыться. Возможно, КС просто пытались сэкономить на расходах, связанных с её увольнением. Она продолжала слать жалобы на плотность упаковки груза, «Возможно, какой-нибудь богатый кекс упаковывал партии груза с небольшим наваром для своего кармана». «Возможно», — сказала она. Но было не похоже, что я смог её убедить. Её хвост сильно дёргался взад и вперёд, выдавая учащённое сердцебиение. Но внезапно она оживилась. «Срань, Господня!» — сказала она. «Вот именно!» Вот как я могу проникнуть в корпоративную систему. Через КС. Ты думаешь, тебе поможет кадровая служба? Я едва не выплюнул язык. Я не про ту, КС. От волнения её буквально трясло. Казалось, будто её шкурку пронзил насквозь электрический ток. Похоже, она совсем меня не слышала. «КСГ!» «Комитет по содействию гуманоидов запугивает андроидов, уволенных из-за дискриминации», — сказала она. «У них тысячи и тысячи записей о занятости, и их система такая же неустойчивая, как почва Синопека. Я могу узнать, кто послал тех андроидов, что тебя выследили. И как только я заполучу зашифрованную командную цепочку, мне останется лишь отыскать лазейку». Но прежде чем она успела закончить, Огромная рука сорвала с моей головы визор. Неясная тень, размером с промышленную цистерну, заслонила мне вид на звёзды. Я не успел даже издать крик. Малыш Тим подался вперёд, и пламя костра выхватило его лицо. Но на долю секунды он всё ещё казался мне незнакомцем. «У меня есть зацепка, как попасть в долину», — тихо сказал он. «Ну, мы должны поторопиться». 41. «Тук-тук». «Кто там?» «Смерть твоя». «Чихать я на тебя хотел». «Так и запишем. Умер от гриппа». Из путеводителя афериста по территориям экс-США. Малыш Тим заприметил компанию аферистов, обменивающихся практическими советами над бочонком с домашней выпивкой, в выдолбленном фасаде старого офисного здания, в котором нынче размещались дешёвые гостиницы, кабаки и ночлежки. Среди маргиналов и пьяниц был толстый маленький выпивуха, уж слишком раздувшийся от собственной важности и выглядевший чересчур мягкотелым. После третьей порции огненного виски малыш тем развязал ему язык и обнаружил, что он вовсе не аферист, а информатор НДС — который промышлял тем, что находил на границе слабые места. После четвёртой порции Тим заставил его п р и х в о с т н у т ь и проболтаться о том, что продажные охранники берут взятки и смотрят на всё сквозь пальцы, даже когда визы не распознаются или отпечатки пальцев выдают имена безземельных бродяг. и он мог бы выпалить на одном дыхании имена полдюжины предателей, которых отправил в рабство в самые глубокие газовые шахты Дакот или сослал в охотничьи угодья Техаса. Он сказал Тиму, что к рассвету один жадный любитель набить карманы чужими деньгами, расположившийся на берегу озера т а х у уже будет отдыхать в знаменитой новой лос-анджелесской тюрьме строгого режима. Федеральные агенты из обширного представительства настоящих друзей севера в окрестностях Тахомы уже были на пути. У нас осталось менее шести часов, чтобы пробраться через горы до пограничного пункта на Кингсбич. Дороги были коварными, неосвещенными и убитыми. Изъеденные ржавчины и древние ограждения переваливались через крутые обрывы, открывая взору места, где в них влетали беспечные ездоки. Чтобы не думать о смерти от падения с высоты 15 тысяч футов, я зашёл на дорогу из жёлтого кирпича и отправил Эвелин быстрое «Эй, прости», чтобы она знала, что я не собирался отключаться, не дав ей договорить. От Аннели и Джареда по-прежнему не было вестей. Забавно, что людям никогда не удаётся развить в себе невосприимчивость к разочарованиям. Всякий раз это одно расстройство. Озеро Тахо представляло собой огромный котёл грязи, в котором давно иссякла вода и которая до сих пор светилась от химических донных отложений. Опустевшие курортные городки, зачищенные от всех полезных предметов, бросались на свет наших фар, а затем также стремительно исчезали. Даже пройды или з а х о л у с н и к и не решали с ь здесь обосноваться. В период революции андроидов эти склоны захлестнула волна насилия, которая оставила свой след в виде каменных обломков, сработавших наземных мин и воронок от взрывов бомб, которыми так славился ф о Мы добрались до пограничного пункта около 4 е т утра, и нам повезло. То щейка её, чьё лицо было усыпано опряжёнными прыщами, и двое его сменщиков всё ещё были там. Старались не заснуть, грызя химический свежак. Меня поразил внешний вид визоров НДС, имевших тонкий обтекаемый корпус и забавную расцветку. «Граница закрыта, братишка!» Это было самое первое, что он сказал. В детстве в Федеральной корпорации я слышал, что коренным жителям НДС в младенчестве сверлили отверстие в черепах, чтобы правительство НДС могло заглянуть в их мозги. Хотя я понимал, что это всего-навсего глупый слух, я всё равно искал этому подтверждение. «Разве что у тебя есть какие-то причины, по которым я должен её открыть?» «У нас много причин». — ответил Тим и достал пригоршню микрочипов НДС, каждый из которых стоил 10 тысяч подмигиваний. Глаза у парня стали круглыми, как у Даймомана. — Проходите, — сказал он нам и велел остальным отодвинуть дорожное заграждение. Один из тех солдат явно прибегал к пластиковой коррекции внешности. Хоть она и выглядела не намного старше меня, я смог разглядеть следы от скальпеля в том месте, где пластический хирург навсегда растянул её лицо в улыбке. «Вам нужно удостовериться, что на кольцевой развязке перед Альтой вы поедете на север», — сказал прыщавый. «Свернув на юг, вы сразу же попадёте на территорию автоматонов. а этих чёртовых коробок с микросхемами серьёзной неполадки в программах. Рами, сидевшая рядом со мной, начала кипятиться. К счастью, в темноте кабины солдат её не видел. Но в окрестностях с о к р а м е н т а сейчас разборки. Какие-то русские т е х у ш н и к и украдкой успели перебросить в район большое количество артиллерии до того, как граница была закрыта. «Вот же ушлые уроды!» Всё до последнего нейрона принадлежит Родине и у п р а в л я е т с я ею же. Они даже разговаривают хором. Всё моё тело онемело от глубокого холода. «Что ты имеешь в виду?» Он пожал плечами. «Если честно, я их даже не видел. У нас здесь нет ничего, кроме стримов». Но, как утверждается, вмешался большой отряд каперов, а совет директоров НДС не стал пытаться их приструнить — потому что, знает, техасцы не желают связываться с русскими. Так что, похоже, Сакраменто нейтрален и будет занят своими делами, пока иностранные клещи не получат то, за чем явились. «И что же это?» — спросил я, хотя думал, что уже знаю ответ. Он снова пожал плечами. «Трудно сказать, чего хотят эти кровососы», — ответил он. «Тем более, что за всем этим стоит женщина». Девушка с пластикой хихикнула, но её горло, полное и з л и ш к а в силикона, издало ужасный булькающий звук. К этому моменту мне совсем поплохело. «Женщина?» — переспросил я. «Какая-то сука по фамилии Рафикова. Говорят, она богаче самого Господа Бога, но такая стрёмная, что член съёживается с расстояния в 100 ярдов». Рафикова снова нас выследила. И не просто выследила, но вычислила, куда мы направляемся, и попыталась отрезать нас на перевале. Если уж она знала, что мы везём живой образец её мозга, то должна была знать, что мы направимся к единственному ловкачу на континенте, который сумеет им воспользоваться — Кальберту Коуэлу. — Спасибо за совет, — сказал малыш Тим. Когда мы покатили дальше, оставляя позади контрольно-пропускной пункт, светящийся посреди всей этой темноты, словно выбитая искра, мне стало ясно, что он думал о том же, о чём и я. Бесполезно убеждать их, что смерть уже стучится в двери. Пусть насладятся утром своего последнего дня. Кроме того, у меня были дела поважнее. Пришло время попрощаться с Рами. Чтобы попасть в демилитаризованную зону, нам пришлось бы рисковать, двигаясь на юг по ленте шоссе, на которое уже давно претендовал революционный фронт андроидов. Даже Тиму это не понравилось. По слухам, дорога была у с е я н а я неразорвавшимися минами и противопехотными растяжками, чтобы не допустить внезапного нападения. Однако Рами отмахнулась от этих разговоров как от пропаганды. «В культурном и историческом нарративе по-прежнему безоговорочно д о м и н и р у е т случайные лица», — сказала она. «Судя по тому, как гудела её оперативка, я понял, что она читает вслух заученные фразы». «У настоящих друзей Севера революции фактически называют террористическим мятежом, хотя изначально коалиция андроидов хотела лишь юридического признания за собой основных прав». Фактически, именно случайные силы первыми прибегли к насилию, чтобы отогнать протестующих механических людей в июне 2063 года. «Может и так», — сказал я. «Но твои люди, похоже, быстро освоились». Едва забрежил рассвет, солнечные лучи проникли в пещерные воронки бомб и осветили заброшенные города, кишащие лозунгами коалиции андроидов. Пулемётные очереди наделали дыр во всех уличных знаках. Огромные груды обломков свидетельствовали о знаменитых самодельных бомбах, которые позже станут визитной карточкой фронта освобождения андроидов. Коричневые глыбы, насаженные на пики, торчащие из забора, издали напоминали ульи насекомых. Лишь когда мы подошли ближе, я узнал в них древние сморщенные человеческие головы. которые после долгих лет солнечных ванн приобрели древесную текстуру. Барнаби называл местные достопримечательности, мимо которых мы проезжали. Там знаменитые поля смерти, здесь место великого пожара, покрытое стернёй, к о л я промышленных пустышей, где в результате резни в заливе Сан-Франциско вода окрасилась кровью 500 трупов. «Поворачивай назад!» о б л и ч к а прикреплённая под рядом голов, заржавела от застарелой крови. «Тебе здесь не место». Солнце прогнало остатки тумана, и в свете раннего утра ни одна живая душа не проявляла признаков жизни. Деревья, искорёженные засухой или сожжённые огнём, выглядели словно ядерные сироты, пойманные на месте каким-то взрывом. Опрокинутые автомобили покрывались плотным слоем частиц красной пыли. Телефонные столбы торчали из карстовых воронок, залитых грязью. Всё вокруг было опустошено и разрушено. Казалось, будто мы были последними существами на всей планете, чьи сердца ещё продолжали биться. Внезапно Тим остановился и заглушил двигатель. «Дальше дорога заканчивается», — сказал он. Похоже, мы на расстоянии вытянутой руки от Фримонта, но дальше пути нет. «В каком смысле дорога заканчивается?» — спросил а Рами. В последний час она, наконец, затихла. Вероятно, устала от попыток объяснить отрубленные головы миротворческими усилиями. «Сейчас увидишь», — сказал он. «Пойдём». Мы выбрались на свет. Знак указывал на съезд на шоссе к Фримонту. Буква «И» была выделена яркой краской из баллончика и под знаком была прикреплена пластинка из металлического сплава с надписью той же краской. Только для андроидов. В 50 ярдах от нашей машины дорога превратилась в груды бетона. Перевернувшийся грузовик сошёл с трассы, проехал 100 футов и врезался в пыльное стекло старого торгового центра. «Мины!» сказал Тим, когда мы прищурясь посмотрели на сваи. «Похоже, вся эта дорога ими усеяна». «Это единственный способ о т в о д и т ь нежелательных гостей», сказал я, пытаясь пошутить. Но моё горло словно заполнили грубыми осколками. Несмотря на то, что на трассе не было ни единого дуновения ветерка и всё было спокойно, я не мог избавиться от ощущения, что за нами наблюдают». Барнаби подпрыгивал из стороны в сторону, чтобы не упасть на колени. «Что ш Рами, для меня было честью и удовольствием быть с вами. Вада им паче мачетера. Иди с миром» — в переводе с латинского языка. Он боднул ее головой в сторону съезда. «Не забывайте вспоминать нас». «Вы же не можете здесь меня покинуть», — сказал Рами, обходя его стороной. «Мы не покидаем тебя», — заметил я. «Это ты покидаешь нас. Таков был твой план с самого начала». «У меня нет выбора», — сказала она. Её линзы потемнели от грозовых узоров. «А куда мне ещё податься?» «В половине стран континента хотят, чтобы меня разобрали на металлолом. В другой половине стран мне все твердят в один голос, что я почти человек». и должна быть благодарна за то, что мне оказана такая честь». Она покачала головой. «В каком другом месте я могу работать, где пожелаю, и выйти замуж за кого пожелаю, и ходить куда пожелаю, не ведая страха?» Она была совершенно права, и теперь я чувствовал себя подонком. И всё же мы не могли идти дальше, не бросив машину, Айти было нужно вглубь территории, контролируемой андроидами, без какой-либо защиты. «Теперь ты дома, Рами», — сказал я ей. «Ты же видишь знак, да?» Я попытался улыбнуться. «Только для андроидов. Это про тебя. Пожалуйста, не покидайте меня. Постойте». Рами протянула руку. Её рукопожатие было прохладным. а мягкое мурлыканье, с которым она обрабатывала данные, на удивление успокаивающим, словно давно забытая колыбельная. И там, где солнечный свет касался её сенсоров, меня слепило его отражение. «Андроиды тебя не тронут. Говорю тебе, они никогда не хотели ни с кем воевать. Они желали лишь равенства. Никто не прикоснётся к тебе, пока ты со мной. Клянусь». Но она замолчала, когда где-то за перевёрнутыми грузовиками щёлкнул взведённый курок. Шум тотчас повторился. Сначала дюжину, затем две дюжины раз. Раскатиста эхо одного и того же куркового ритма войны, который усиливался со всех сторон разом. Мы замерли. Около сорока бойцов коалиции выскочили из укрытия. андроиды всех марок и моделей, оснащённые кожей Нью-Скин, и сплавами, древним оборудованием и самыми современными дополнительными функциями, но всякий и каждый из них был вооружён до зубов. С б л е н ь е м бульканьем и грохотом Барнаби упал. «Руки вверх, м у с о р а з б о р н и к и Общеупотребительное оскорбление, применяемое к биологическим людям, их механическими собратьями, намекающее на их потребность в приёме пищи. У андроидов имелось множество подобного рода уничижительных терминов для обозначения случайных людей. Например, аммиачные фонтанчики и говнюки, сказал представитель одной из старых моделей. Он был боевой моделью. Одним из первых суперсолдат, когда-либо сошедших с конвейера. Более сильным, быстрым, умным и выносливым, чем обычные солдаты. Об этом НДС сожалели последние десятилетия. Я принял его за вожака. И без фокусов. Или мы вам устроим по-настоящему большой взрыв. 42. Если ты один из тех рождённых агитаторов, которые бегают вокруг, крича о своём превосходстве над андроидным населением, я рекомендую тебе проверить, как быстро кое-кто из этих так называемых «солдатиков» сможет вычислить точную траекторию пули, выпущенной с расстояния в 400 ярдов при скорости ветра 20 миль в час прямо в твою тупую башку. Из путеводителя-афериста по территориям экс-США. «Кто вас послал?» Это был один из самых уродливых и злобных андроидов, которых я когда-либо видел. Пятисотфунтовый бегемот из стальных пластин и кевларовой сетки, потрёпанный, помятый и изрешечённый пулями. Его массивные руки сужались кверху, превращаясь в двухствольные пулемёты Ultimax 2000, оба из которых были направлены прямо нам в глотки». Когда он двигался, от каждого его шага дрожала земля. Я сразу узнал в нём КСАСА, лидера коалиции андроидов и самого разыскиваемого террориста НДС. «Пожалуйста», — голос Рами сорвался до нервного бормотания кода. Она выдохнула воздух из колонок и попробовала снова. «Пожалуйста, нас никто не посылал, это была моя идея». «Ты привела врагов к нашему порогу. Значит, ты наш враг». Он осмотрел её через пучок оптоволоконных линз, вращающихся на 360 градусов. Разумный андроид антропоморфной модели из... Дайте-ка подумать. 2045 года — одна из самых первых моделей помощника, сошедших с конвейера. Ухмыльнувшись, Он продемонстрировал сетчатую решётку распылителя ядовитых газов из баллонов своей грудной клетки. «Пожалуй, ты слишком долго помогала противнику». «Эти андроиды старого поколения такие же сообразительные, как тостеры», заговорил другой андроид Секси Рам, одетый в цвета фронта освобождения андроидов. На её лице виднелись ужасные следы насилия. Сигаретные ожоги на силиконовой коже — Тёмные пятна на шее в том месте, где её душили. «Это неправда!» Программное обеспечение р а м и тормозило, как это часто с ней бывало, когда она нервничала, поэтому её слова звучали медленно, из-за тяжёлого вдоха-выдоха механической обработки данных. «Моё место здесь! Я гражданин коалиции, и я могу это доказать!» «Она правда может!» Пропищал малыш Тим, даже несмотря на то, что в воздухе повисла очередная порция напряжения. «Она изучила вашу книгу вдоль и поперёк, вы можете взять и проверить это». Но он не успел договорить, потому что вся делегация залилась хохотом. «Или что там вместо него у военных моделей?» Белым шумом. Пот выступил у меня на затылке. «Книга!» К.С.А.С. выплёвывал слова, будто швырял комья земли. «Мы на войне. Мы воюем уже 30 лет. И теперь угнетатели хотят присмыкаться перед нами, чтобы мы не воспользовались нашим преимуществом. Эта книга не стоит и целлюлозы, из которой она сделана». Интерфейс Рами стал бледно-серым, какой бывает при коде ошибки. Но... «Согласно Конституции Коалиции, любой андроид, ходатайствующий о предоставлении убежища, имеет право пройти тест на натурализацию». И снова раздался мерзкий смех. «Только послушай её», — сказала Секси Рам. Она словно наслушалась закодированных стримов пропаганды. «Да половина стран-континента нарушает эту самую Конституцию», — сказал суперсолдат. Техас и Синопек не признают коалиционное правительство и вообще плевать на него хотели. НДС утверждает, что мы оккупируем их землю. Новое королевство Юта заявляет, что души дарует непосредственно Господь Бог, а следовательно, мы бездушны. Ну, а федеральная корпорация оказывает нам поддержку лишь потому, что пытается насолить НДС. Так с чего вдруг эта конституция должна для нас что-то значить? Долговязый андроид с мягким и узким телом, предназначенным для подземных разведывательных и горных работ, с трудом говорил через динамик, установленный в контрольном узле из мягкого пластика, который, собственно, и был его лицом. Ведь ни для кого другого она ни черта не значит. Добро пожаловать в реальный мир, милая. Секси Рам улыбнулась, демонстрируя полный рот сломанных зубов. «Жаль, что нам придётся убить тебя». Они всеразом подняли свои пушки, которые напоминали ряд металлических глоток, ожидающих, когда пули пробьют наши черепа. Насколько я знал, модели вроде Раме не могли плакать. И всё же мне показалось, что она была чертовски близка к тому, чтобы разрыдаться. «Прости, траки». Тихо сказала она. «Мне очень жаль». Барнаби всё ещё лежал на земле, словно мохнатая лужа. Но, по крайней мере, от того, что он слегка вздремнул, его настроение улучшилось. «Ты не могла знать», — сказал он, глядя на нас тем глазом, который не тёрся о тротуар. «Как бы то ни было, морс винти томня». Любовь побеждает всё в переводе с латинского языка. Барнаби прав, Рами. — сказал я. Хоть и не мог понять, что именно он сказал, я уловил смысл в общих чертах. Здесь нет твоей вины. Я протянул руку и п е р е п л е л наши пальцы, унимая дрожь в её пластиковом экзоскелете. В тот же миг остальные андроиды зашипели. «Смотри, как она присмыкается перед человеком», — высказался один из них. «Нам нужно разобрать её на части», — сказал другой. «Избавить этот термостат от страданий». «Чертовски верно. У таких древних моделей нет ни преданности, ни сердца, лишь половина мозга». Я внезапно пришёл в бешенство. Рами считала, что андроиды из коалиции борются за то, чтобы мир стал лучше. Но они, как и все остальные, оказались обыкновенными говнюками. Думаю, это изначально служило подтверждением того, за что они сражались, и свободе, к которой стремились». Они могли быть такими же мудаками и паскудами, как и любой из людей. «У Рами одной больше преданности, чем у всех вас вместе взятых», — сказал я. «Вы утверждаете, что хотите равенства. Но мне кажется, вы просто хотите получить равные шансы на то, чтобы взорвать всё к чёртовой матери». «Всё в порядке, Траки», — тихо сказал Рами. «Они того не стоят». «И тут меня понесло». «Да никто из вас не отличит живое сердце от жёсткого диска. Она стоит больше, чем все ваши микросхемы вместе взятые. Всё равно мы умрём. Лучше уж умереть, говоря правду. Рами — самый лучший человек в нашей компании. Пожалуй, она лучше всех, кого я вообще встречал». «Что, правда?» Вся шеренга андроидов умолкла. Глаза Кассиаса стали инфракрасными и... и осветились внутренним огнём. «Ладно, новичок. Ты хотела пройти проверку? Ты её получишь!» Расплывшись в улыбке, он отодвинул резинку с решётки динамика и повернулся к раме. «Отойди в сторону и позволь нам убить угнетателей. И тогда добро пожаловать в коалицию. Докажи нам, что ты знаешь, что такое преданность». «Докажи нам, что ты не просто андроид-турист!» Повисло долгое молчание. Рами захлопала глазами. «Ты верно шутишь!» — наконец сказала она. «У меня не настолько плохое чувство юмора», — ответил он. «Ну же, сделай свой выбор!» Рами выпрямилась во весь рост. «У меня нет выбора!» — сказала она. Её голос звенел в пустоте. «Можете стереть мне память, мне всё равно». «Она не знает, что говорит», — быстро сказал я. «Не надо», — сказал я, когда Рами уставилась на меня. «Послушай, они же всё равно нас убьют, ты же знаешь, что так и будет». «Нет», — прошептал Рами. «Нет». Мы всё ещё держались за руки. Мне пришлось сильно сжать её пальцы, и только тогда она меня отпустила. а т р а к и прав», — сказал Тим. «Мы уже не жильцы. Пожалуй, тебе стоит попытаться выторговать себе жизнь». Раме лишь покачала головой. В неё запрограммировали две дюжины языков, и она не могла найти ни одного подходящего слова ни на одном из них. «Ну же, давай», — сказал я. Когда она повернулась, чтобы посмотреть на меня, её интерфейс стал таким, каким я никогда его не видел прежде. Он был искажён страданием, размяк от грусти, из-за которой у меня на секунду перехватило дыхание. Жар, исходивший от её тела, был так силён, что я ощущал ж ж е н и е с расстояния двух футов. «Траки!» Её голос дрогнул в гудении ответной реакции. Я хотел улыбнуться. Я хотел поблагодарить её, сказать, как сожалею о том, что причинил ей боль в прошлом. Сказать, что она была моей лучшей подругой. Я хотел сказать, что люблю её, но из-за сорока полуавтоматических винтовок, направленных прямо на нас, было трудно вести приватную беседу. Целых полминуты мы просто смотрели друг на друга. И в тот момент она действительно выглядела красивой. «Прости», — прошептала она. и осторожно отошла в сторону от расстрельной команды. Внезапно мне захотелось взять свои слова назад, умолять о пощаде, просить Рами, чтобы она спасла нас. Но было уже слишком поздно. Лидер коалиции направил свои массивные двуствольные кулаки прямо на меня. «На счёт 3 сказал он, и четыре дюжины пушек подмигнули нам в лучах солнца. «Один». а Барнаби захныкал. «Два». Малыш Тим вздохнул. Я закрыл глаза. «Нет!» Взрыв снес меня с ног и швырнул в грязь, выбив воздух из груди. На секунду мне показалось, что коалиция уничтожила нас, и что мои кишки вылетают из дюжины пулевых отверстий. Нестройный хор голосов выкрикивал слоги, которые я не мог связать воедино. Каким-то чудом коалиция не отправила нас всех в Гэри. Жаргонный термин для ада. Затем надо мной склонилось знакомое лицо с голубыми, как небо, линзами. Рами выскочила передо мной как раз перед тем, как вся эта команда успела выстрелить. Она помогла мне сесть. Послышался радостный металлический стук. Все солдаты-андроиды спрятали свои пушки, сняли навесное оружие — и обезвредили взрывчатку. Лидер коалиции явно улыбался. На этот раз по-настоящему, а не просто чтобы продемонстрировать убийственные дополнительные функции. Он тоже убрал оружие, засунув пушки в металлические ножны на запястьях. Я уже почти начал волноваться, что после всего, что было, потерял кусок мозговой ткани, и у меня начались галлюцинации. Малыш Тим и Барнаби выглядели такими же озадаченными, как и я. Прежде чем я успел спросить, что за херня тут творится, Касси А.С. подошёл к нам и сжал раме в одноруком объятии, о ч е г о её сеть принялась муча выдавать оповещение. «Добро пожаловать домой, гражданин», — сказал он. Даже голос его изменился. Теперь он звучал теплее и приятнее. «Мои поздравления. Ты прошла проверку». Секси Рам, которая последние 20 минут хмуро смотрела на нас, протянула мне руку и помогла подняться. «Добро пожаловать на родину, к о а л и ц и и андроидов, друзья!» 43. «За свою жизнь я своровал много всего. Оружие, деньги, машины, чужую девушку...» Но никогда нельзя воровать на торговом маршруте другого афериста. Быть может, мы просто кучка воров, плутов и алкашей, и всё же у нас есть кое-какие понятия. Из путеводителя афериста по территориям э к с ш а Сострадание, моральные устои и способность противостоять авторитету, чтобы сделать то, что требует совесть, по словам Кассиаса, Именно эти качества они проверяли в ходе своих полевых учений, когда к ним прибывали андроиды в поисках убежища. Книга по подготовке к стандартизированным тестам, которую р а м и хранила в своей памяти, родилась благодаря философии освободительного движения первой волны. И подобного рода модель, как полагала освободительное движение третьей волны, предполагала, что общество андроидов будет выглядеть в точности как мир людей, у которого оно просило признания. «Но какой смысл в том, чтобы понимать чувство в интеллектуальном плане или же уметь назвать его синонимы?» — спросил Кассиас. «Мы верим, что разумность, истинная разумность, всегда должна сопровождаться чувством нравственности, которое смягчает требования текущего момента. Разве не это отличает ее от случайного порыва?» Я кивнул. потому что вместо кулаков у него всё ещё были двуствольные пулемёты, а ещё потому что не мог понять и половины из того, о чём он говорил. Если речь шла об интеллекте, то а н д р о и д а опередили нас на техасскую милю. Стандартная миля Техаса составляла ровно 5,8 мили федеральной корпорации и прямо соотносилась со средней длиной техасской подъездной дороги. Мы быстро обогнули на военном корабле южную оконечность залива, сузив зону боевых действий позади нас до покрытого стернёй горизонта. Нам пришлось бросить фургон, и половина добычи осталась спрятанной в колёсных нишах и под сиденьями. Я не горел желанием хвастаться грузом, который мы везли, полагая, что мы всегда сможем вернуться за ним позже, если каким-то чудом доберёмся до Куэлла вовремя. Новые мосты были перекинуты через землю, затопленную большим т р а н д е ц о м и превратившуюся в болотистые отмели, где на миле тянулись к горизонту остроконечные крыши, зелёные а т мха и похожие на стаи аферистов, медленно плывущие к нам через слои ряски. Но в этом была своеобразная красота. И когда мы въехали по сухопутному мосту в Пало-Альто, мне показалось, что мы окунулись в совершенно новый мир — Здесь, в независимой унии механических антропоидов, нашему взору открывались бесконечно широкие аллеи с правильными рядами домиков и тщательно ухоженных общественных зелёных насаждений. Магазинчики в центре города, которые казались вырванными из виртуальной реальности прошлого века. Центры усыновления, полные брошенных робопитомцев. Гимнастические залы, отведённые под ремонт и переоборудование. забитые толпами андроидов, и зарядные башни, спрятанные за уличными пагодами, где граждане коалиции могли сесть и подзарядиться. Мы попрощались у здания департамента и м м и г р а ц и и Рами выглядел радостной, как никогда. Мне тоже хотелось за неё порадоваться. Я и радовался. Но осознание того, что наше совместное путешествие подошло к концу — Наполнило мою грудь чувством ноющей боли, словно я где-то ушибся, только исходило оно изнутри. «Удачи, Рами», — сказал Тим. «Не забывай про аферистов, и, может быть, когда-нибудь я передам тебе привет». Он боялся раздавить внутренности Рами, и поэтому решил просто похлопать её по плечу. Барнаби стал подталкивать её в талию, пока она не подалась вперёд, чтобы стиснуть его в объятиях. Он принялся озвучно шмыгать носом, вытирать глаза передней ногой и громко жаловаться на аллергию, будто мы не знали, что всё это чепуха. Затем настала моя очередь. Когда Рами повернулась ко мне, её линзы казались ещё крупнее обычного. «Ну, траки, думаю, на этом всё». «Думаю, да». Внезапно я отвёл от неё взгляд. Я знал, что о н и хорошо позаботятся. Похоже, на лапшу дроид из ш а х Дакоты стал очень дружелюбным, а секси Рам заверила меня, что сообщество оказывает новым иммигрантам качественную поддержку. А я не чувствовал ни черта, лишь что-то наподобие злобной зависти. А ещё гнев. Она оставалась, а это означало, что у неё есть место, где можно остаться. «Спасибо», — сказала она. «Я бы и не справилась без тебя». «Без меня?» Я закашлялся от смеха. «Я же несколько раз чуть нас всех не угробил». «Но не угробил», — сказала она. «Ты вытащил меня из Крончтауна, ты привёл нас сюда». «Да уж, рад услужить», — сказал я. Это был удар ниже пояса. Я тут же пожалел об этом, но было слишком поздно, чтобы взять свои слова назад. «Пожалуйста, Траки, не сердись на меня». Рами придвинулась поближе и положила руку мне на плечо, так что у меня не было выбора, кроме как взглянуть на неё. «Ты же знаешь, я бы осталась с тобой, если бы могла». Её глаза были такими ясными, что я увидел, как удвоился мерзкий оскал моей пасти. «Ты же знаешь, я сделаю для тебя всё», — добавила она чуть тише. «Это разбило мне сердце, потому что я действительно знал это. И вот я, подлый червяк, всё ещё злюсь, что она меня бросает. Я даже не любил её. Не в том смысле. Однако я эгоистично хотел, чтобы она любила меня. Она была единственным, что связывало меня с Крончтауном. Когда она уйдёт, не останется ничего от моей прежней жизни, никаких доказательств, что я когда-либо был частью этого мира. Я был беглецом без гражданства, без друзей, даже если бы сумел пройти мимо конвоя на военной базе лагуна Хонда. Я понятия не имел, что со мной будет дальше. В этом-то и заключалась проблема с попыткой строить из себя героя. Герой почти всегда в конце умирал. «Я не сержусь», — сказал я ей, и мне показалось, что это прозвучало почти искренне. «Серьёзно. Я рад за тебя». Её линзы запотели от конденсата. «Правда?» — спросила она. «Правда. Я должен был сказать ей тогда, что люблю её. Она была моим лучшим другом, моей семьёй, моим племенем». Я должен был поблагодарить её за то, что она спасла мне жизнь, минимум дважды. Я должен был сказать ей, как благодарен, как обязан ей, и надеюсь, что когда-нибудь научусь быть чуть лучше, чуть храбрее, чуть более бескорыстным, чуть более человечным, как и она. Вместо этого я сказал «Прощай, Рами». Это были последние слова, что я ей сказал. Я даже не стал её обнимать. Как я уже говорил, ещё в то время, когда мы с д ж а р о д о м играли с приложением для наблюдения, увеличивая груди девушек под рубашками, вы можете придумать просто гениальную технологию. Но уж поверьте, люди будут с ней просто дурачиться. 44. «На свободных территориях кое-кто из стариков до сих пор пользуется стандартной аферистской валютой. Пачка патронов обойдется вам в две резиновые шины или около ш е с т аккумуляторных батарей, в зависимости от уровня инфляции». Из путеводителя афериста по территориям x с ш а «Двое солдат коалиции высадили нас к югу от демилитаризованной зоны». пояса н и т р а л ь н о й Земли, который отделял территорию андроидов от НДС. Едва небеса погрузились во мрак, мы увидели полосы света из Сан-Франциско в тисках разбитых холмов, скрытых за зелёной завесой тумана. Военная база л а г о н ы Хонда поглотила холмы и возвышалась над остальной частью города. Я знал, что в самом её центре находится исследовательская лаборатория Коуэлла, Наутилус — нервный центр научных знаний НДС и одно из наиболее о храняемых мест на континенте. Нам пришлось двигать копытами, в буквальном смысле слова, в случае Барнаби, чтобы не поднять тревогу. А это значило, что мы бросим ещё одну часть полезного груза. Монеты, имевшие покупательную способность на свободных территориях, были слишком тяжёлыми, чтобы их можно было унести. То же самое касалось советских денежных знаков. Очевидно, что на свободных территориях не было единой валюты, так как там не было единого правительства. И этот огромный участок земли управлялся различными картелями. Некоторые из картелей создавали свои собственные суверенные страны и были бы очень оскорблены, если бы их посчитали свободными. В общем и целом, Бартер был нормой. Однако некоторые драгоценные металлы, редкоземельные металлы, например, уран, и даже универсально полезный инвентарь, такой как лекарства, патроны и чистое нижнее белье, считались различными формами твёрдой валюты. Советский федеративный фронтир славился своей показной демонстрацией богатства, которая сильно противоречила тяготам и лишениям жизни в авторитарной и репрессивной политической и социальной системах. Их денежным знаком самого высокого номинала был ряд зубов вымерших животных, что было эквивалентно 150 тысячам кистей человеческой руки. Каждая кисть стоила примерно 33 кранчбакса. Большого номинала. Однако я загрузил в свой рюкзак всю зелень, которую только мог там уместить. Хотя некоторые районы Сан-Франциско не пострадали в ходе большого т р а н д и ц и а с о лет и сотни подземных толчков спустя для восстановления города было мало что сделано. И груды гниющих отходов образовали новые холмы из гипсокартона и пластика. Мы устроились на ночлег в одном из старых фронтовых окопов. Отогревали руки у мощного обогревателя, который медленно отдавал своё тепло вместе с канцерогенами. Костёр сделал бы нас лёгкой добычей для охранников, сидящих в своих высоких башнях на территории НДС и высматривающих любые признаки беспокойства. Нам сказали, что лучшее время для перехода между двумя и тремя часами ночи, во время пересменки. Тогда, возможно, нам повезёт, и мы прокрадёмся через поле. Но могло и не п о в е с т и Оставалось только ждать». Я был в ужасном настроении, сидел скрючившись, весь согнулся, будто попускающийся попрыгунчик. Я запустил дорогу из жёлтого кирпича, но д ж а р а т и Аннели всё ещё не ответили. По всей вероятности, моё послание сгинуло где-то в Денверских пустошах, сбитое в воздухе картелем. У меня появилось новое всплывающее уведомление от Эвелин. Красный, как сигнал светофора, поплавок, пометил его как срочное. Но прежде чем я успел его прочитать, голос Тима достиг моего уха и разрушил эффект виртуальной реальности. «Тебе бы надо что-нибудь поесть», — сказал он, и я, сняв визор, увидел, что он выгружает из своего рюкзака готовые обеды. Он встряхнул один, чтобы усилить действие химических ароматизаторов. «Ты должен поддерживать свои силы». «Я не голоден», — сказал я, и он пожал плечами. Он разорвал упаковку ногтем большого пальца, и шипение ароматного пара вызвало стремительный взрыв воспоминаний. Я вспомнил, как Билли Лу пытался научить меня уравнениям, когда мама задерживалась на работе. Таким простым примером, как А п Б равно 7. И то, как он всё время пытался заставить меня увидеть внутреннюю красоту этого уравнения. «Значение одного зависит от значения другого», — говорил он. «Простой вопрос даёт бесконечное число ответов. Как видишь, даже в математике всё взаимосвязано». «Должен сказать, что бывали моменты, когда я не смел надеяться, что мы заберёмся так далеко», — сказал малыш Тим. «Один или два этапа нашего пути были совсем голяк». Он начал есть, беря еду пальцами и бросая твёрдые кусочки через плечо. «Да, но пока рановато вести подсчёт удачным поездкам». Я отвернулся, стараясь не обращать внимания на хруст его челюстей. «По ту сторону от этих башен будет настоящий разгром», — сказал он. «Если тот тип, который дал мне зацепку, сказал правду насчёт банка семян». Наверняка найдётся много других аферистов, которые попытаются его заполучить. Не говоря уже о том, сколько боевиков в НДС поставили охранять этот пирог. Мне придётся действовать быстро и по-умному. «Тогда уж лучше сразу сдавайся», — сказал я. Ничего не мог с собой поделать. Рами ушла, от пустынной прохлады мои яйца липли к телу. Тим облизал пальцы и искоса посмотрел на меня. какой-то д ё р г а н ы й заметил он. «Ты что, нервничаешь?» «О, нет, нисколечко. п о л а г а я что сторожевые башни и снайперские прицелы тут просто для украшения». Тим нахмурился. «Похоже, что нет», — сказал он после паузы. «И всё же не стоит волноваться о том, что может случиться в дороге». «В этом-то всё и дело, Тим», — сказал я. А затем... Едва он выплюнул кусочек расплавленного пластика, я добавил. «Забудь об этом. Я не знаю, почему вообще пытаюсь с тобой разговаривать. Большую часть времени ты несёшь какую-то бессмыслицу». «О, так значит, теперь ты пытаешься говорить со мной о смысле? Пытаешься вырвать из пугала соломинку?» Тим посмотрел на меня своими большими золотыми глазами. У меня было такое ощущение, будто он надо мной насмехался. Будто за этим пустым взглядом, тупицы, кроется кто-то действительно умный. Да ты же ищешь о п о с у м у вверх тормашками, друг мой. Итак, ты его не найдёшь. Видишь? Видишь? Какого ещё нахрен а п о с у м а Почему ты никогда не можешь говорить нормально? Барнаби пускал слюни мне в бедро, бормоча сквозь сон. Я оттолкнул его, он проснулся и уставился на меня. «Или эту штуку тоже вырезали из твоего мозга?» Это стёрло улыбку с лица Тима. И я внезапно почувствовал себя отвратительно. Прежде чем я успел извиниться, он подался вперёд и так сжал мою рубашку в своём гигантском кулаке, что чуть было не свернул мне шею. Он прижал меня так близко к себе, что мы едва не столкнулись носами. «Хочешь поговорить по душам?» «Что ж, ладно, траки, я поговорю с тобой по душам». Тон его голоса изменился и стал таким, каким я его никогда не слышал. Он стал очень низким и в то же время более пронзительным, будто в одно мгновение Тим отбросил всю свою низинно-кайманцевскую протяжность. «Ты ходишь и ноешь, как ободранная белка. Потом, какой в этом смысл и что всё это значит?» «Зачем мне это надо? Почему я...» «Ну так вот д ж он, пацан! Смысл? Он прямо перед тобой!» Мы были в паре дюймов друг от друга. Его глаза были огромными, яркими, с прожилками вены, напоминали жёлтую луну, омываемую канцерогенными ветрами. Его дыхание обдало меня теплом, запахом имитации животного. Время остановилось. Там были лишь я и Тима. Капли пота, выступавшие на наших лбах, скатывались, отмечая проносившиеся секунды жизни. «Хочешь, дам тебе совет? Что ж, я тридцать долбанных лет занимаюсь аферистским промыслом на этом самом континенте. Видел каждый уголок и каждую карстовую воронку, каждую кучу мусора и пустошь. Познал тысячу женщин из тех, кому склонял голову в приветствии. В меня стреляли. Меня резали, запирали, избивали, оставляли умирать. Но я еще жив, и вот что я тебе скажу. Если это выглядит как курица и пахнет как курица, то это и есть курица. Подтирай задницу спереди-назад и никогда не пей воду в Мексике. Изредка напивайся, всегда будь готов поддержать своих товарищей в драке. Научись сидеть, смотреть и ничего не делать. Никогда не занимай денег у тех, кому не хочешь быть должен. Если когда-нибудь наткнешься на персик, настоящий, в ы р о с ш и на дереве, на солнце, на свежем воздухе, съешь его. Если тебя когда-нибудь арестуют и бросят в тюрьму, не роняй мыло. Не смотри вниз, смотри вверх. Вот тебе еще один совет. «Если хорошенькая девушка пригласит тебя на танец, ты скажешь ей «да». Мне насрать, что там вообще в мире творится. Пусть даже кто-то сбрасывает атомную бомбу или пытается отрезать тебе яйца. У тебя найдётся время, чтобы станцевать медляк с хорошенькой девушкой». И вот что самое главное. Однако он не успел закончить. В тот самый момент где-то вдалеке в ночи послышалась автоматная очередь, и Тим отпустил меня. Мы оба замерли, прислушиваясь. Что-то яркое промелькнуло над нашими головами, и я решил было, что это ракета, однако оно двигалось бесшумно. А затем, одну, две-три секунды спустя, раздался грохот. Земля в милях отсюда фонтаном взмыла ввысь, и нас аж затрясло в наших укрытиях, а головы накрыл крошечный оползень. В окоп хлынул поток грунтовых вод, который достал нам до щиколоток. Барнаби проснулся лишь для того, чтобы упасть в обморок. Я пригнулся, прикрывая голову руками, поскольку подземные толчки обрушили на нас обломки гальки. «Какого хрена?» Я откашлялся, выплёвывая изо рта гравий. Моей первой мыслью было, что андроиды нас продали». Но прошла пара секунд, и в нескольких милях от них послышался шум а р т е р л е р и й с к о й перестрелки. Вскоре я узнал ответ. Звено Б-72 НДС вылетело на восток от базы, пронзая ночное небо длинной струёй отработанного реактивного топлива. Но именно Тим сказал это вслух. «Русские». Лицо его посерело от пыли. Как только грохот утих, он начал карабкаться вверх по склону траншеи, скидывая нам на головы ещё больше грязи. «Осторожно!» — прошептал я. Знаменитый зелёный туман всё ещё не рассеялся, и голова Тима блестела так, словно была фонарём в лунном свете. «Они не станут сюда заглядывать. Уж поверь мне, только не при р а с к и Жаргонное обозначение для русских в США. Примерный перевод. которые сейчас пытаются им присунуть, — сказал он. Секунду спустя он выругался и снова опустился рядом со мной. «Что ты видишь?» — спросил я его. «Нихрена! Слишком темно, и весь кипиш слишком далеко от нас». Это были хорошие новости, но почему-то я не слишком обрадовался. Он встал на колени и вытащил из своего рюкзака кейс с дисплеем. взвалив на плечи только припасы. «Оставайся здесь. Я разработаю план нашего отхода. Сейчас они наводнят границу резервными силами». «Но...» Я разговаривал с пустым местом, его уже и след простыл. Мы с Барнаби прижались друг к другу и слушали, как где-то в отдалении идёт бой. По крайней мере, до линии фронта было далеко. К тому времени, как шум стрельбы достигал наших ушей, он являл собой л и ш ь э х а И тем не менее силы р а ф и к о в о шли в наступление, прямо к нам. Должно быть, она совсем отчаялась. Должно быть, она решилась на самоубийство. Она только что объявила войну целой стране, высадившись на территорию НДС с неорганизованными вооружёнными силами. «Разве что...» Мой желудок провалился в глубокую яму и достиг кишок. Разве что её силы были не такими уж неорганизованными. Разве что это приманка с подвохом. Разве что она собиралась запустить питание, подключить свою сеть и превратить десятки миллионов попрыгунчиков в огромную армию. Я погрузил мир в синеву своего рабочего стола и включил визор. У меня было ещё одно всплывающее уведомление от Эволин, уже второе сообщение, которое она пометила как срочное. И когда я открыл его, возникло большое трёхмерное изображение её усатого кошачьего лица. «Чёрт возьми, траки!» Это было первое, что она сказала. Она так интенсивно болтала в воздухе хвостом, что я инстинктивно отпрянул и только потом вспомнил, что она была всего лишь голограммой. Я проверяю почту каждые пять минут и уже начинаю сходить с ума. Пожалуйста, маякни мне и дай знать, что с тобой всё в порядке». Её кошачьи усы заметно колебались, будто провода, раскачиваемые штормовым ветром. Блэкаут был вызван чем-то серьёзным. И голографический купол, от которого я заряжала нашу солнечную батарею, перестал работать, и поэтому я берегу аккумуляторы. В канале возникли какие-то помехи, и её изображение резко исчезло, а затем вновь появилось. «Дай мне знать, что ты уже получил то моё сообщение, хорошо? Я зайду проверить, как только смогу. Мне невыносимо думать о том, что ты непонятно где, с какой-то ходячей русской бомбой замедленного действия на хвосте». «Русская бомба замедленного действия». От этих слов по моей спине побежали влажные струйки ужаса. Я мгновенно отыскал её предыдущее всплывающее окно и резко щёлкнул на него. Возникла ещё одна голограмма с трёхмерным изображением Эвелин, где та выглядела ещё более нервной. Вся её шерсть встала дыбом. «Траки, это я, как видишь. Я очень надеюсь, что ты вскоре увидишь это сообщение. Слушай, я тут думал о Рафиковой и о том, что она тебя изводит». О том, что она всегда умудряется узнать, где ты появишься. Я провела фишинговую атаку на всю её шабашку. Обмен мозгами, серверы разума, подмена, называй как хочешь. Надо сказать, вся эта затея дала мне подсказку. Она вздрогнула. Короче, я тут подумала, с какой же лёгкостью она смогла прицепить к тебе одну из своих живых марионеток. Ну то есть... «Насколько хорошо ты знаешь компанию, с которой путешествуешь? А что, если один из них нашпигован нервными центрами Рафиковой? Подумай об этом, будь осторожен и напиши мне в ответ, ладно?» Она исчезла вместе с ф л е ш б э к о м к теме письма, оставив меня пристально смотрящим на свои входящие сообщения. Я неловко потянулся, чтобы выключить визор. Пальцы онемели. Свинцовый холодок пробежал по всему моему телу. «Насколько хорошо ты знаешь компанию, с которой путешествуешь?» «Каким же лопухом я был!» «Ну что за хренотень?» Внезапно я увидел всё чётко и ясно. Малыш Тим, появившийся как по волшебству в тот самый вечер, когда мы прыгнули в скоростной поезд. Тим — аферист, которому никогда не удавалось ничего продать, и который рассказывал большую историю о банке семян в Сан-Франциско, в которую не поверил даже соломенный человек. Тим, чей л о п р о с е к а л большой толстый шрам. Быть может, от процедуры соломления, конечно, а может, от того, что он был подключен к мысли Чипу с момента своего появления. Время от времени я замечал, что Тим смотрит на меня каким-то странным взглядом. Как будто внутри него был кто-то ещё, и этот кто-то озирался по сторонам. «Нам пора», — сказал я Барнаби. «Было ещё рано, туман только начал сгущаться, но у нас не было выбора. Я был уверен, что Тим улизнул лишь за тем, чтобы обрушить на наши головы чёртову тучу русских. Нам пора идти». Он вздрогнул. «Мы не можем сейчас идти». «Загрязнение воздуха достаточно сильное. И, кроме того, мы должны подождать, пока малыш темне...» Я схватил его за волосы на подбородке, и он взвизнул. «Послушай меня, Барнаби!» Я вспотел от приступа паники, хоть и дрожал от холода. «Ты должен выслушать меня очень внимательно, хоть раз в своей жалкой жизни. У меня нет времени тебе объяснять. Но ты должен довериться мне, или игра к о н ч и т с я для нас обоих. «Ты понял?» Взрыв оставил от коренной породы зубастые глыбы. Сердце бешено колотилось в груди, а я карабкался вверх по склону до тех пор, пока не уткнулся носом в песчаный вал. В последний момент я вспомнил, что надо снять с головы визор. Если бойцы на другой стороне демилитаризованной зоны увидят хотя бы отблеск лунного света на моих линзах, Они откроют стрельбу и превратят мою голову в распущенную сыр-косичку. Я подождал, пока зелёное облако желчного дыма не проплыло над луной, а затем осторожно поднял голову, чтобы прикинуть, какие у нас варианты. Вид был не слишком хорош. Тысячи ярдов равнины, усыпанные однородным щебнем, а по другую сторону десятифутовая бетонная стена и приземистые верхушки штатных сторожевых башен». «Мы ни за что не доберёмся туда!» Голос Барнаби, прозвучавший поблизости, едва не заставил меня повалиться на землю. Он без проблем взобрался вверх по склону. «Пригнись!» Я рывком поставил Барнаби на колени, и он раздражённо заблеял. Он был прав, но с этим ничего нельзя было поделать. Оставаться здесь — на верную гибель. Отправиться в путь — опять же на верную гибель». Остаётся неясным, намеренно ли траки ссылается на знаменитую техасскую мелодию в стиле «блю-грасс» с тем же названием, якобы написанную осуждённым, выбирающим между побегом в пыльный котёл и исполнением вынесенного ему приговора в охотничьем заповеднике. «Говорю тебе, это самоубийство», — сказал Барнаби. «Да, но такова жизнь», — огрызнулся я. «Одно сплошное харакири». «Кроме того, мне казалось, что последней страницей твоих мемуаров будет благородная смерть». Дыхание Барнаби веяло тёплой затхлостью мусора. Прошло какое-то время, но он молчал. «Зачем они на самом деле послали тебя сюда, Траки?» — спросил он через минуту. «Что мы на самом деле здесь делаем?» «Наверное, просто вымотался». Я успел покемарить всего четыре часа за последние часов тридцать, а может, просто понял, что мы влипли. Но я устал от того, что мне лгали, и я сам лгал. Мир мог решить все свои энергетические проблемы, если бы мы просто нашли способ получать метан из всего этого дерьма. «Ткани твоего мозга, взятые у Рафиковой», — сказал я ему. После того, как я так долго хранил секрет, Эти слова вырвались у меня изо рта, словно кусок дерьма. Она пожертвовала их, когда у неё впервые диагностировали болезнь Келлера. Но Коэлл считал, что те же самые аутоиммунные нарушения могут сделать её подходящим кандидатом для обмена мозгами. Он был прав. Барнаби отвернулся. Луна сдёрнула с себя химический покров, и я увидел силуэт его длинного носа, освещенный Луной. Его влажные ноздри медленно пульсировали. Альберт к о у э л шпион Федеральной корпорации, все эти годы он снабжал Совет директоров информацией. Рафикова использовала прыг-скок, чтобы внедрить химический код прямо в мозг пользователей. Так она могла преобразовывать, загружать и заменять их мысли через сервер. Коуэлл считает, что ему удастся извлечь код, который она использует для сетевой передачи данных, только в случае, если ему удастся восстановить участки её центра памяти из образца. «Образец», — повторил б а р н а б е ровным голосом. Я глубоко вздохнул. «Я про твой мозг». Вновь наступило долгое молчание. Я думал, что почувствуя облегчение, сказав правду, но я чувствовал себя хуже, чем когда-либо. Я чувствовал себя гигантским радиоактивным с л и з н я к о м повсюду оставляющим ядовитый след. Вот вам и герой. Я думал, что Барнаби захочет меня боднуть. Я думал, что он станет меня проклинать или, по крайней мере, обрушит на меня поток каких-нибудь литературных цитат. Но в итоге он сказал мне только одно. «Есть и другой путь через зону». Его голос был тихим, спокойным. Более низким, чем обычно. Надеюсь, ты не против п р о м а ч и т ь ноги? Мы пошли по траншей на запад, отгоняя мух размером с кулак, которые появились вместе с химическим туманом. Шли минуты, часы. Это был один долгий, отчаянный пеший переход через кашу из мусора и грунтовых вод. Когда мы приблизились к береговой линии, Вода поднялась до уровня лодыжек, а затем до колен. Демилитаризованная зона доходила до самого мелководья Тихого океана. Там, недалеко от берега, после распада, обычно стоял на якоре флот японских военно-морских сил, помогавший оборонять позиции НДС. Но Барнаби был уверен, что с началом боевых действий на территории настоящих друзей с севера большая часть флота снимется с якоря. Особенно теперь, когда Российская Федерация присоединилась к стычке. И он был прав. Достигнув Тихого океана, мы увидели лишь несколько военных кораблей. Они маячили у побережья, превращенные химической дымкой в невыразительные тени. Это означало, что будет меньше подводных лодок, меньше ныряльщиков, меньше патрульных катеров, чтобы ловить нелегалов в воде. Это, в свою очередь, означало, что у нас был шанс. «Ты ведь умеешь плавать, так?» — спросил Барнаби, входя в пенную воду, полную принесённых с далёкого континента пластиковых изделий, останавливаясь, чтобы откусить ярко раскрашенные кусочки. «Конечно. Я много раз плавал в симуляции». и в жаркую погоду руководство «Кранч-407» затопляло гравийные карьеры, чтобы крошки могли освежиться, когда отключались электросети. Единственная проблема — я не знал, что в океанах так чертовски глубоко. Я был уже по пояс в воде, когда Барнаби начал грести, увеличивая расстояние между нами. Вскоре волны стали биться о мою грудь. Я боялся окликнуть его, Последняя сторожевая башня была недалеко от берега, и ещё где-то здесь могли быть спрятаны патрульные катера, скрытые за зелёной дымкой. Я подумал, что глубже уже и быть не могло. Потом вдруг волна ударила меня прямо в лицо и перевернула, а когда я попытался подняться со дна, никакого дна не было, только волны, мусор и тонущий я. Забавная штука с этим кислородом. Почему-то ты никогда не замечаешь, как сильно он тебе нужен, пока он весь не кончится. Я барахтался в собственной панике. Во рту появился химический привкус. Мой рюкзак весил чуть ли не сто тысяч фунтов в ы тащил меня на дно океана». Я изо всех сил пытался от него освободиться, глотал изобилующую песком океанскую воду, каким-то образом выскользнул из подводного течения и выбрался на поверхность. «Барнаби!» Я выплюнул какой-то ошмёток и сумел крикнуть, прежде чем волны снова швырнули меня под воду, и в глазах защипало от грязи и плавающего дерьма. Лёгкие выдавили из груди последний глоток воздуха. Моё зрение было наполнено вспышками звёзд, взрывного химического огня. Рёв боли зазвенел у меня в ушах. Затем из мрака появилось нечто огромное и белое, словно проплывающее мимо облака. Оно открыло свою пасть и впилось зубами в мою рубашку, вытаскивая меня на воздух. Задыхаясь, я вынырнул на поверхность. Прежде чем я успел снова погрузиться под воду, Барнаби перекинул меня через спину, словно седло, удерживая лицом к небу. Бормоча и ругаясь, он повернул в сторону берега. Так что я качался на поверхности воды, словно прилипшая ракушка, крепко держась за хвост Барнаби, чтобы не быть сброшенным волнами. «Я думал, ты умеешь плавать!» — проворчал он. «Я тоже». ответил я, выплюнув два больших глотка грязной воды. Теперь, когда зелёный туман окутал нас со всех сторон, мы могли быть в 20 футах от берега или же в 20 милях. На мелководье барнаби сбросил меня. Его так сильно трясло, что, попытавшись встать, он снова упал в волны прибоя. Теперь настала моя очередь его поднимать. Махнатая масса, дрожащая и измученная, Была удивительно л е г к о й в моих руках. Я вынырнул на мелководье, и мы оба рухнули на берег. Итак, мы лежали, тяжело дыша, держась друг за друга, ожидая, когда рассеется туман. Наконец-то мы добрались до берегов Сан-Франциско.